«Канализация! Хлопушка!» Посреди ночи в соседней комнате послышался тихий шепот. Сначала Хи подумал, что ему показалось. Его невозможно было отличить от шума кондиционера. Позже шепот повторился громче, и он понял, что прямо за стеной Андрес говорит с кем-то. Хи осторожно вышел на балкон и посмотрел вниз. Там сидели солдаты. Они разговаривали, курили, пили чай из термоса, и все с завистью посматривали на соседний особняк, выполненный в минималистичном, но очень дорогом стиле. Одним движением Хи перемахнул через ограду и оказался на соседнем балконе. Он вошел внутрь и обнаружил, что на кровати лежит Андрес, а под ней прячется Артур. Они что-то обсуждали, но тут же прекратили при его появлении. «Что вы тут делаете?» «Артур говорит, что может сделать бомбу», — ответил Андрес. «Бомбу?» — удивил Сехи. «Из чего? А главное, для чего?» «Из сахара, жидкого кислорода и пятного водителя с аммиаком», — ответил Артур. «Мы взорвем стену в подвале и избежим через канализацию». «А где ты возьмешь кислород?» «Я видел аппарат ЭВЛ в кладовке наверху. Наверное, для Эдуарда приготовили. Ему же было 104». «Откуда ты знаешь, как она делается?» «Усомнился Хи». Снаружи послышались шаги. Кто-то прошел мимо двери, немного задержавшись. Все трое на минуту замолчали. «В смысле откуда? Из интернета? Мы с друзьями взрывали мебель в старых заброшенных домах в основном. Иногда отправляли канализационные люки высоко в воздух. А ты уверен, что наш дом не развалится?» «Уверен», — сказал Артур. Часто уверенность порождается невежеством, нежели знанием. Не развалится, если сила уйдет куда надо. Там кирпичная стена в половину толщины, причем не сплошная, а просто заложенный проем. Она разлетится, как у дуванчик. Думаю, здесь под всеми домами одинаковая коммуникация. Пойдем вдоль канализационных труб по улице и выберемся в коллектор. Если повезет, то выйдем за стеной. — Мне это совсем не нравится, — сказал Хи. «Самодельную бомбу трудно сделать нужной взрывной силой. Она получится либо слишком слабой, и она снова запрут в комнатах, либо слишком сильной, и потолок в подвале обрушится». «Мне тоже не нравится», — ответил Андрес. «Но ничего другого придумать не могу. Эту самую стену я разберу кирпич за кирпичом с помощью зубила. Сначала сотру в порошок раствор, а потом достану их все и сложу рядом», — предложил Хи. «И сколько у тебя уйдет времени на это?» «День, два». «Не годится», — ответил Артур. «Даже если это займет несколько часов, они услышат шум и увидят, что ты делаешь. Вход в подвал будет закрыт. Мы вообще не должны ходить туда до тех пор, пока не будем готовы сбежать, чтобы не вызвать лишнего подозрения». «Как ты не понимаешь, это же бомба, не петарда и не салют. Если получится слишком сильно и стена при этом не рухнет, взрывная волна выбьет дверь в подвал, и мы в лучшем случае оглохнем. Всем же придется быть рядом» чтобы успеть пройти через проход. Лилии, Анете, Елизавете. «Иногда наступает момент в жизни, когда нужно довериться другому человеку», ответил Артур. «Доверься мне и не задавай вопросов. Лучше собери к этому моменту одежду и припасов на всех». В ответ Хи кивнул. Нерешительно, со вздохом. Быстрый способ ему нравился гораздо меньше, чем тихий. Они собирались взорвать стену в подвале, А давящее ощущение слабости в груди было таким сильным, словно они хотели взорвать бензоколонку, находясь внутри нее. «Взрыв будет в 12 часов дня, плюс-минус 2 минуты», — сказал Артур. «Я не могу сделать точный запал. Придется по старинке сигаретой. К этому моменту все должны быть неподалеку от подвала, желательно с закрытыми ушами и открытым ртом». «Постарайся не взорвать дом», — сказал Хи, и отправился обратно на балкон. Если потолок обрушится, никто никуда не убежит. Всю оставшуюся ночь он ворочался сбоку на бок так и не уснув. Перед глазами стоял Чарльз Тауэр, ехидный, самодовольный и пёс Лео с навсегда закрытыми глазами. Пёс жил в этом доме намного дольше, чем Хи. Ему было уже двенадцать, что делало его глубоким стариком по собачьим меркам, Но он по-прежнему делал свою работу, защищал членов семьи, даже когда они сами хотели себе навредить. Когда Андрес принес в кармане несколько таблеток экстази, Лео облаял его и не пустил в дом. В тот раз Хиза уважал пса за его крепкую преданность. Под утро Хиза и два часа ему снились беспокойные образы. Он открыл глаза с восходом солнца самым первым в доме. Спустившись вниз, где сидела утренняя смена охраны, сел в кресло у окна. Пса в доме больше не было, только кровавое пятно у рояля говорило о том, что произошло. Дом постепенно оживал. Сначала появился уборщик Кармакс с тряпкой в руках и повар Жусьен. Затем вышли Лиза, Андрос и недоумевающий Стас, потерявший Артура. Вскоре наверху появился Дарвин. Он потягивался и зевал. Его белая майка с принтом какого-то рэпера приподнялась, оголяя живот. Для своих девяти лет Дарвин был слишком крупным. Он весил 59 килограммов. Хотя, когда его усыновили, он был очень худым. Обилие еды и комфортная жизнь превратили его в толстяка. Его щеки занимали основную часть лица, шеи не было, а грудь была больше, чем у любой девочки в его возрасте. Когда он ходил то качал бедрами, а руки разводил в стороны. В нерешительности Дарвин остановился на верхней ступеньке лестницы и посмотрел вниз. Что-то на первом этаже было не так, как обычно. Но он не мог понять, что. Водил взглядом влево-вправо и обрабатывал данные медленно, как старый компьютер. Сначала он заметил слишком большое количество охраны в сером камуфляже и удивленно спросил. — Папа приехал? а потом сам себе ответил. «Он же погиб!» Затем взгляд Дарвина упал на красное пятно у фортепиано. «Здесь что-то разлили?» спросил он. «Сынок, иди сюда!» позвала его Лиза, и Дарвин направился вниз. Его огромные ноги передвигались очень медленно, а рукой он держался за перила. Хиббл уверен, что без помощи рук Дарвин не сможет спуститься и просто скатиться вниз, как шар и ничего при этом не ушибет. Девочки наверху продолжали спать, и Хи надеялся, что они успеют проснуться к 12 часам, иначе придется кому-то их будить. Артур появился со стороны кухни. Хи отчетливо видел, как открылась и закрылась дверь в подвал. Он был спокоен и расслаблен. Встретившись взглядом с Хи, он коротко подмигнул. Чтобы отвлечься, Хи повернулся в сторону бара и включил телевизор. Одна из стен, до этого выглядевшая как расписанное Аней полотно, ожила и предложила к просмотру несколько передач в прямом эфире. Спорт, каталог телешоу и целый архив фильмов на любой вкус. Почти все из этого было платным, за исключением того, что вышло до 2016 так как с тех пор прошло 80 лет, и закон о защите авторских прав перестал на них действовать. Хи выбрал свой любимый фильм мелодраму «Ирландский посол» с Луизой Миллер и Генри Хиллом в главных ролях. Эта история заставляла его плакать каждый раз, когда герои в желтых шарфах встречаются на ледовом катке. Телевизор долгое время сопротивлялся пульту. Последнее время вообще все телевизоры ведут себя очень странно. Не только в этом доме. Главную актрису с помощью меню Хи заменил на другую – Нью -Ген а Генри на Чонган-Лэй, так как больше любил фильмы с китайскими актерами. Он считал европейцев менее выразительными. К тому же Луиза была весьма подсередственной актрисой, и даже нейросети не могли натянуть ей эмоции до нужного уровня. А актриса Ньюген приходилась хидвоюродной племянницей, и он при просмотре любого легкого фильма всегда ставил ее на главную роль. Следуя указаниям, Нейросеть мгновенно заменила внешность актеров, их имена и даже название фильма. Теперь в кадре была Нио с Чонганом, и смотрелись они естественно, словно фильм изначально снимали с этими актерами. В заголовке теперь стояло название «Китайский посол», а главный герой прибыл не из Дублина, а из Пекина. Сегодня Хилиш делал вид, что смотрит фильм, а сам краем глаза следил за всем, что происходит в доме. Дарвин плакал. Он любил своего мастифа и больше всех о нем заботился. Андрес сидел на диване с Лилией. Они о чем-то говорили. Аня помешивала ложкой суп и, похоже, совсем не собиралась его пробовать. В одиннадцать часов они собрались в зале вокруг стола. К тому времени фильм завершился, но Хи не плакал. Он пропустил большинство сцен. Они обсуждали возможность подписания документа, и остановились на том, чтобы Чарльз Тауэр шел в задницу. Определенно. Именно туда ему и дорога. Конечно, они говорили не всерьез. Видимо, кто-то из охраны поделился их разговором, так как через четверть часа появился сам Тауэр. Он был взбешён и хромал на своей трости больше обычного. Входную дверь он открыл резким рывком. — Пусть идет в задницу, да? — прошипел он. Чарльз был очень зол, казалось, он начнет извергать лаву из задницы. «Вы думали, я буду с вами шутить? Скоро вы пожалеете, что не родились дохлыми!» Таким злым они его еще не видели, хотя настроение у него всегда менялось за долю секунды. Казалось, вены на его лбу лопнут от перенапряжения, а глаза выскочат наружу и покатятся по полу. Лицо покраснело, будто его выварили в кипятке, руки дрожали. — Капитан, — приказал он мужчине в форме с мертвыми глазами, — достать дубинки и избить младшую. Превратите ее в кусок кровавого фарша. Но оставьте правую руку, мне еще нужна ее подпись. — Нет, не ее, — передумал он, — старшую, эту куклу Барби. Сделайте так, чтобы ее лицо превратилось в картошку. Краем глаза Хи заметил, как Стас расстегивает кобуру под мышкой. «Пожалуйста, не надо!» — мысленно прошептал он. «Ты же ничего не добьешься!» По глазам Стаса Хи видел. «Тот, кто захочет ударить Лилию, больше не жилец!» Капитан мгновенно подчинился. Он достал из-за пояса резиновую дубинку. Это же сделали еще трое солдат рядом с ним. Хи поднялся из-за стола. Он сжимал в руке фарфоровую статуэтку Дубермана. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась Лиза. «Она же ничего не сделала! Мы все подпишем!» «Слишком поздно!» — возразил Тауэр. «Я хочу посмотреть, на кого она станет похожа после обработки!» Один из солдат занес дубинку для удара. Сидящая на стуле Лилия была прямо под ним. Похоже, Хи единственный видел, как Стас поднимает легкий пистолет марки Рузвельт. Прогремел выстрел, оказавшийся неожиданностью для всех — и в голове солдата появилась крохотная дырочка прямо над левым ухом. Прогремел второй, и следом за первым солдатом упал второй. Остальные бросились в укрытие, но выстрелы уже было не остановить. Третий солдат получил пулю в сердце прямо в полете. Капитан упал замертво, так и не успев оглянуться. Чарльз Тауэр получил пулю в грудь, но еще живой спрятался за колонну. — Черт, меня подстрелили! — выдавил он глядя, как кровь вытекает из груди в области правого легкого. Оставшиеся солдаты подняли оружие почти одновременно. Стас прыгнул за барную стойку и откатился подальше. Пока 15 стволов превращали бар в решето, Артур побежал в подвал и вернулся оттуда с металлическим контейнером для смешивания напитков, от которого отходил провод, прикрепленный к выключателю и аккумулятору от электровелосипеда. Все было перемотано изолентой. Солдаты заметили Артура и прекратили огонь. Парень выглядывал из-за колонны, держа перед собой прибор как защиту. — Помогите же мне кто-нибудь! — продолжал стонать Тауэр. — Всем стоять! — приказал Артур. — Одно лишнее движение, и эта штука уложит нас всех! Возникла тишина. Лиза, солдат и Стас все смотрели на прибор и не понимали, что это такое и каким образом оно должно всех остановить. «Мы с Артуром сделали этун бомбу ночью», подтвердил Андерс, говоря невнятно, потому что язык опух. Он прикусил его вчера во время избиения дубинками. «Там два килограмма в тротиловом эквиваленте. Только шевельнитесь, ублюдки, я вам обещаю, только шевельнитесь!» Военные направили на него оружие, но ничего не делали. Их капитан успел уйти на тот свет, убитый пулей в спину. Лиза смотрела на штуку в руках у сына и гадала, правда ли у него в руках взрывчатка, или это лишь хитрый ход, чтобы выиграть время. «Пошли все вон!» — скомандовал Артур. «А этого оставьте!» Он оказал на Тауэра, лежащего на полу и пытающегося вернуть воздух обратно в легкие, пузырями выходящие из дырки у него в груди. «Как мы узнаем, что она настоящая?» — спросил один из бешеных псов. Его голову закрывала маска, но по голосу было слышно, что он молод. «Ты этого не узнаешь, пока я не нажму на кнопку!» — продолжал блефовать Артур. У него в руках была взрывчатка, мощностью всего в 200 граммов тротила, а не 2 килограмма, как соврал Андрос. К тому же в ней совсем не было картечи. В таком просторном помещении с большими окнами... Она могла бы только оглушить ненадолго, но остальным это знать было не нужно. В нерешительности военные начали пятиться к дверям. «Постойте, заберите меня!» — попросил Тауэр. «Ты останешься здесь, дедуля!» — ответил Андрес и вытащил из-за пояса мертвого капитана дубинку. «Я хотел тебе кое-что показать!» Военные вышли из дома, все до последнего. Больше ни одного человека в сером камуфляже не осталось в здании. Лишь их злобные лица продолжали мелькать за окнами. — Вставайте! — Артур начал поднимать остальных с пола. — Все в подвал! — Зачем нам в подвал? — спросила Лиза, но ответа не дождалась. Пока семья спускалась в подвал, Андрес поднял дубинку и несколько раз хорошо ударил Чарльза по разным частям тела но, тем не менее, не нанес таких серьезных повреждений, какие нанесли ему. Напоследок Андрес плюнул на Чарльза и побежал за остальными. Внизу Артур уже таскал мешки с песком и цементом к кирпичной перегородке. Он хотел изолировать взрыв, чтобы волна была направлена в нужную сторону. Рядом стояли две кувалды на случай, если взрыва окажется недостаточно. — Мальчики, что вы задумали? — спросила Лиза. — Мы сбежим через канализацию, — ответил Артур. — Канализация? Фу! — застонал Дарвин. Его воротило от одной мысли о том, что надо будет передвигаться под землей. — Пожалуйста, все выйдите из подвала, закройте уши и произносите без перерыва звук «А». Все происходящее казалось сном. Хи знал семью Келвин уже несколько лет и даже не думал, что однажды они станут заложниками в собственном доме. Они производили впечатление хозяев мира. Вместе они положили взрывчатку к стене на уровне одного метра и придавили ее мешками. Выключатель примотали длинными проводами и вывели наверх из подвала. В коридоре между кухней и подвалом стояло 14 человек, 6 из семьи Келвин и 8 человек обслуги, включая самого Хи, «Всем приготовиться!» — приказал Артур и нажал на кнопку. Люди зажмурились и напряглись, будто ожидали ядерного взрыва. Внизу раздался хлопок. Любой из выстрелов звучал громче, чем этот взрыв внизу. Когда Хи спустился, не заметил никакой разницы. Мешки как лежали у стены, так и остались. Если бы не звук, он бы подумал, что бомба не взорвалась. «Не сработало?» — спросила Аня. «Мешки направили взрыв куда надо», — ответил Артур. «Сейчас посмотрим, насколько он был эффективен». Стены позади мешков не оказалось. Она разлетелась на несколько крупных кусков кирпичей, склеенных между собой цементным раствором. В доме наверху снова раздались шаги. Сквозь окна военные увидели, что в холле никого нет, и пришли забрать Тауэра, а заодно посмотреть, куда все делись. «Сюда!» — скомандовал Артур. Все, кто был в подвале, начали пролезать сквозь новообразовавшийся проем. Дарвин поцарапал щеку об острую кромку кирпича. Он всегда был довольно неуклюжим. Последними остались Хи, Андрес и Артур. Чуть в отдалении стоял Стас. Он хотел убежать, но не мог бросить Артура без прикрытия. «Я разолью бензин на пол и подожгу», — сказал Артур и указал на две канистры, стоящие на самом верху лестницы возле выхода из подвала. «Я ему помогу», — сказал Хей и повернулся к Андресу. «А ты беги». Шаги наверху стали ближе. Военные искали их по всему дому, но пока не догадались спуститься в подвал. «Они в подвале, кретины!» — послышался стонущий голос Чарльза Тауэра. «Проверьте подвал!» Не теряя ни секунды, Хей бросился держать дверь, Артур за канистрами. Внутри не было ни щеколда на двери, Не любого продолговатого предмета, чтобы запереться, вставив его между ручкой и полотном. Пришлось держать дверь руками. Сначала псы с той стороны попробовали аккуратно нажать на нее, а когда поняли, что ее держат, начали давить всем весом. Когда и это не получилось, кто-то из них достал пистолет и выстрелил несколько раз. К счастью, Хи понял, что они собираются воспользоваться оружием, поэтому спустился вниз секунды раньше. Там Артур уже залил весь пол бензином. Хи прошлепал по луже, и теперь все его ноги по щиколотку были в горючей смеси. Дверь наверху распахнулась, в полумураке подвала появилось светлое солнечное пятно, кривое от теней спускающихся псов. Андрес достал отцовскую зажигалку «Голдблюм» за 12 тысяч долларов и приготовился поджечь. Псы застали Артура с канистрой в руках. Первый из них выстрелил, и пуля вошла Артуру в ногу. Дальше случилось то, чего Хи даже не мог представить. Он видел все со стороны и успел рассмотреть как следует. Артур, уже стоящий в коридоре за разбитой стеной, корчится от боли в ноге, падает на колено. Остатки бензина из канистры выливаются на него самого. Он находит в себе силы и кидает эту канистру внутрь подвала. Андрес без задней мысли зажигает огонь и бросает его следом. Зажигалка летит по кривой траектории и проделывает три вещи. Поджигает Артура, взрывает пустую канистру прямо в полете, падает на пол и поджигает весь подвал. Ноги трех псов оказываются в огне, и они в спешке бегут обратно в дом. Одного из них настигает пуля Стаса, попав прямо между лопатками. Непонимающий Андрес смотрит, как Артур катается по полу и пытается снять с себя горящую одежду. Хи снял с себя майку и бросился бить ею Артура, а затем закрывать его сверху, но она была слишком маленькой, чтобы перекрыть доступ кислорода. На Хи была лишь эта майка и узкие хлопковые штаны. К нему присоединился и Андрес, но его майка была еще уже. Он любил покрасоваться своими мышцами. Они старались закрыть Артура со всех сторон, но огонь все горел и не собирался гаснуть. Вокруг начинал подниматься дым и запах горелой плоти. Однажды Хи уже надышался дымом до слуховых галлюцинаций и не хотел, чтобы это повторилось вновь. Артур стонал и пытался ворочиться с бока на бок. К тому моменту, когда они победили огонь, на голове Артура не осталось волос. Лишь расплавленные завитки — слившиеся в одну черную массу. Его лицо и руки стали полностью красными и облезли. Вся кожа покрылась волдырями, глаза бегали из стороны в сторону. Стас, телохранитель Артура, смотрел на это широко раскрытыми глазами. Он сам оказался лишь мальчиком, когда дошло до реального столкновения. «Держись, мы отвезем тебя к врачу», — сказал Андрес. Вместе с Хио он осторожно подхватил Артура и понес вдоль канализации. Стас бежал впереди, проверяя дорогу. Чем дальше они продвигались, тем сильнее вонь била в нос. Тут и там бегали крысы, прячущиеся при их приближении. Никого впереди не было видно. Все, кто прошел перед ними, затерялись в сети туннелей. Слышались выстрелы. Это псы наверху догадались, что они ушли через канализацию, поэтому побежали вдоль дороги, стали открывать люки и заглядывать вниз. Они передвигались совсем медленно. Артур, повисший на руках Хи и Андреса, шагал очень неуверенно, то и дело пытался потерять сознание. «Мне так больно!» — повторял он. «Отпустите меня, пожалуйста!» «Держись!» — подбадривал Андрес. «Скоро мы окунем тебя в холодный душ, будешь наслаждаться!» Позади них поочередно открывались люки. Кто-то заглядывал вниз и затем кричал «Чисто!». Преследователи приближались, и в очередной раз люк открылся прямо у них над головой. Вниз опустилась голова в серой фуражке, взглянула на них и прокричала «Они здесь!». Хи и Андре, левая рука которого распухла, потащили Артура в боковой проход, но не успели пройти и 10 шагов. Пули застучали по голому бетону, и одна из них с чавканьем угодила Артуру в затылок. Тело его обмякло. «Артур, ну чего же ты?» прошептал Андрес. «Надо бежать!» крикнул Хи, и они рванули, оставив обгоревшее тело Артура позади.